л о т т а вздыхает. Я никогда не думала, что способна на то, что сделала, это заставляет меня чувствовать вину и бояться. Я боюсь, что однажды все это настигнет меня. Теперь этого не может случиться, заверяет гарриет. Не т м о ж е т и нет. Но это не спасет меня от таких мыслей. Я даже больше не знаю, кто я такая. Что ты имеешь в виду? Ты все тот же человек. Нет. Уже нет, категорически отвечает Шарлотта. Я совсем не тот человек, что раньше. Я теперь... «Совершаю поступки, которые совсем не в моем характере», — признается она. «Том не поверит, если она расскажет, как чуть не вмешалась в ссору той пары. Я так далека от того человека, которым стало, и это пугает меня, потому что мне нравилась прежняя я». «Но что в действительности изменилось?» спрашивает Гарриет. «Твоя жизнь по-прежнему та же самая? У тебя все та же компания подруг, и ты живешь в своем прекрасном доме со своими замечательными детьми. Что по-другому?» Шарлотта кладет руки на стол и играет с краешком салфетки. Она догадывается, что Гарриет покупала их специально ради ее визита, и чувствует вспышку жалости от таких напрасных стараний. й в с ё по-другому, — г о р р и е т все это неправда на самом деле. Такое чувство, словно все, что я делаю, лживо, и я не могу ни с кем об этом поговорить. Моя лучшая подруга даже не знает, что я сделала. Шарлотта не хотела этого». однако ловит себя на том, что подчеркивает слова «лучшая подруга». «Ты хочешь рассказать Одри?» «Ты об этом?» г а р р е т опускает взгляд в свою тарелку. «Да, я бы с радостью рассказала Одри, но дело не в этом. Дело в том, что я чувствую себя такой злой все время». «Во мне кипит ярость, которой некуда деваться!» Признается Шарлотта, прижимая руку к животу. «Можешь представить, каково это?» «Конечно могу!» «Я чувствовала то же самое, когда мне сказали, что мой отец умер. Я чувствовала то же самое, большую часть своего брака!» Шарлотта опускает глаза. «Она знает!» как горевала г а р е е т из-за отца. Однако она сюда пришла не из-за этого и не желает оказаться втянутой в п е р е ж и в а н и я Гарриет. «Мне жаль твоего отца», — говорит она. «Но ты должна сказать мне, что делать с этим гневом!» Шарлотта чувствует жар, кипящий внутри. «Я зла на тебя, Гарриет», — сообщает она прямо. «Я злюсь, что ты, кажется, движешься дальше и создала такую хорошую жизнь для себя!» Гарриет оглядывается вокруг, на комнату с маленьким окном и минимально необходимыми шкафчиками, на газовую плиту с конфорками, которые выглядят грязными, независимо от того, как часто она их чистит. «У тебя есть жизнь, которой ты всегда желала». Продолжает Шарлотта. «Жизнь, которой я всегда желала? А какой ты представляешь мою жизнь? Я не знаю», — признает Шарлотта. «Но ты начала все заново, а я тем временем потеряла». Она не знает, как закончить фразу. «Что ты потеряла?» — спрашивает Гарриетт. Шарлотта вздыхает. «Я не знаю. Приходится справляться как-то со всем этим». «Ты думаешь, у меня не так?» — произносит Гарриет. «Каждый день я ожидаю увидеть Брайана, появившегося на пороге. Я открываю дверь и представляю, что он стоит там, с этим его выражением в глазах, свесив башку на бок». и слышу его ясно, как день. «Привет, Гарриет! Сюрприз!» «Этого не может случиться!» «Его тело так и не нашли», — говорит Гарриет. «Так что это маловероятно, но не невозможно. Годы страха перед его возвращением домой, боязни, что я сделаю что-то не так или скажу не то, «Постоянное размышление, до чего он докопается в следующий раз?» «Ничего из этого не покидает меня!» «И не знаю, покинет ли когда-нибудь...» «Ты хочешь сказать, что после всего случившегося теперь не лучше?» «Конечно, лучше! Но так не выходит само по себе!» Волшебным образом я счастлива всякий раз, когда у меня получается убедить себя, что Брайан не войдет в дверь в данный момент. Затем я снова начинаю дышать и возвращаюсь к своей жизни с детьми. Но я все еще справляюсь с этим. И я сомневаюсь, что у меня именно такая жизнь, которую, по твоему мнению, Я веду. г о р р и е т грустно улыбается. Я мало что могу с этим поделать. Но это нормально. Это то, в чем мы нуждаемся прямо сейчас. И это то, что важно. Алисе необходимо чувствовать себя в безопасности. Им обоим необходимо. г о р р и е т аккуратно кладет вилку на тарелку. Не проходит и дня, чтобы я не оглядывалась назад и не мечтала изменить то, что произошло. Но в то время я была в таком отчаянии, что даже не знала, что делать. Я жила в ловушке, созданной Брайаном, и, честно говоря, не видела какого-то способа сбежать от него. «Но почему ты даже никогда мне не рассказывала?» «Мне потребовалось много времени, чтобы осознать, что он делает», — отвечает Гарриет. «К тому моменту я чувствовала, что он убедил всех вокруг в моем сумасшествии. Когда я начала писать свой дневник, мне уже самой было интересно, не так ли это».